Глава 2. На суше и на море. Будущее народов и участь их решаются на океане, и потому военно-морская идея, с вытекающей из нее обдуманной программой постройки однотипных боевых эскадр, приобретает высшее мировое значение. Борис Иосифович Долива-Добровольский. Санкт-Петербург. Адмиралтейство. 28 апреля 1884 года. Его Императорское Величество Михаил Николаевич. «Я всех их нах разгоню! Блядство! грёбаные придурки!» Эти последние три фразы стали финалом того очень большого Петровского загиба, каким я попотчивал погоны под шпицем. Реально задолбали. Сколько было совещаний и решений принято. А они по-прежнему тянут одеяло каждый на себя и морочат голову своими бреднями, требуя внести изменения в судостроительную программу. Призрак крейсерской войны не дает им покоя. Противу британке, у которой броненосцев больше, чем у любого государства крейсеров будет, объяснять им, что на этом этапе именно удары подводного флота будут прерывать морское судоходство, не буду. Это что метать бисер перед свиньями. Да и секретность. Значит, надо морской штаб переводить в Москву. Этих родственных душ покойного, но так и не ставшего генерал-адмиралом Алексея Александровича, о семи пудах высочайшего мяса, гнать со службы к чертовой матери. После первой части совещания я все-таки не выдержал и удалился в комнату отдыха, где дал волю чувствам. Выматерившись, кажется, адъютант заглянул ко мне и тут же выскочил, дабы не попасть под горячее, я почувствовал себя немного лучше. Звякнул колокольчиком Что за древность? Попросил кофе и коньяка. Смешал оба компонента в одинаковой пропорции во вместительной чашке. После первых пяти глотков полегчало. Вот понимаю я Петра Великого, который топорами головы рубил. Только не тем рубил, что надо было. Мздоимцам надо было. Хотя тогда вообще без кадров остался бы. Интересно, как с ними брат Костя справлялся? Неужели позволял запускать рыло в государственную кормушку? Тогда неудивительно, что флот высасывает из государства почти все деньги. Вспоминаю события русско-японской войны, которой у нас тут не было, и очень надеюсь, что не будет. Во всяком случае, их партию мира с Россией мы стараемся поддерживать, и не только деньгами. Но ведь все равно там скоро вспыхнет, и мы совершенно не готовы к тому, чтобы противостоять кому-нибудь на море и в океане. Боевые корабли кто только нам не строил. Британцы, французы, американцы. Свои оказывались куда хуже по качеству, даже в одной серии отличались друг от друга. Шло строительство непозволительно долго, слишком многое зависело от поставщиков, от брони до радиостанций. Попов-то хорош, мы в этом варианте истории смогли свой приоритет обозначить и закрепить. Но, сделав единичные образцы, он не стал заниматься производством, разработкой технологии доведением до ума самой станции, у него научный свербеж в одном месте, мля, как тяжело работать с местными гениями, штучный товар с такими мухами. Сегодняшний срач случился из-за принятия новой кораблестроительной программы 1884 года. До этого урезанная программа 1881-1882 годов была выполнена, хотя и с огромным трудом. Я до сих пор вспоминаю спуск на воду крейсера Дмитрий Донской. Сначала пришлось выдержать сумасшедший крик, как это возможно, чтобы на корабле не было парусного вооружения, стерпел. В итоге я помню, что модернизация этого крейсера включала и лишение его парусных причиндалов, что дало ему полтора-два узла скорости в плюс. Так что паруса сразу в минус, а мачта для флажных сигналов может быть небольшой, главное не на косячей с радиостанциями. В общем, в день спуска Дмитрия Донского со стапеля были обнаружены заряды динамита, расположенные по левому борту корабля в его трюмах. Хитро была сделана система активации этой системы. Она должна была прийти в действие с момента, когда корабль покинет стапель. Потом серия небольших взрывов, пробоины, в которые хлынет вода, и крейсер должен был завалиться и затонуть. Это отметились социалисты-революционеры. Один из них работал на верфи в качестве мастера. Вот он и смог все устроить. И только бдительность жандармов и строгое выполнение протоколов безопасности помогло избежать трагедии и позора. Были построены четыре крейсера такого типа. На их вооружение было четыре восьмидюймовые пушки Бринков 35 калибров в двух двухорудийных башенных установках и восемь барбетных шестидюймовок аналогичного калибра плюс по 4 четыре половиной дюймовых пушки «Барановского» для десанта. Корабль имел броневой пояс до 152 мм и бронепалубу. Главной особенностью было использование компаунд-машины тройного расширения пара, каждая по 7000 лошадиных сил. В итоге это дало скорость крейсеров 19,5 узлов. Были спущены на воду и два броненосца береговой обороны тихоходная, с мощной броней и достаточно серьезным вооружением. По шесть 12-дюймовых орудий в 35 калибров, совместная разработка Бринка с концерном Круппа в башенных установках и 12 6-дюймовок в башнях и барбетах. За это время Крамп построил верфи в романове на Мурмане, Владивостоке и Николаеве-на-Амуре. Эти верфи пока что начали лепить небольшие корабли пограничной охраны, канонерские лодки, тральщики и катера, морские охотники для борьбы с контрабандистами. Во Владивостоке и Романове планировалось заложить миноносцы. И вот тут поднялся Ахай. Хотели строить массово крейсеры на новых верфях, а на старых — исключительно броненосцы и пачками. И насирать на то, что мы не имеем достаточно качественной брони, что денег этот флот сожрет немерено, а построенные корабли очень быстро устареют быстрее, чем будут введены в строй. Наши великие адмиралы дошли до того, что рекомендовали мне сократить социальные программы, переселенческую и все поддержки рабочих и контроля за предпринимателями, чтобы освободившиеся деньги отдать в их умелые руки, а заодно ввести новый налог на строительство флота, небольшой такой. И вот тут я вскипел. Что-то с адмиральской фрондой надо было делать, но чтобы не рубить с плеча, я решил все-таки взять более глубокую паузу и сказал, что переношу совещание на два дня. Мне вручили меморандум господ адмиралов. Ага, вот и их хотелки в письменном виде. Ничего лучшее придумать невозможно. Надо сказать, я сам виноват в этой ситуации. Давно надо было всю эту шваль под шпицем обновлять, отправлять в отставку, ссылать на берега Мурмана, окуней куней ловить в ледовитом океане. А ведь был звоночек с этим гвардейским экипажем. Все время до флота руки не доходили. А ведь ВМФ — это наше все. Береговая линия огромна. Оборонять страну безнадежного прикрытия береговой линии невозможно. И это все при том, что рассчитывать исключительно на свое кораблестроение почти нереально. Качество и скорость строительства запредельно низкие. Силовые установки никак освоить не можем. Компаунд машины тройного расширения заказывали у немцев просто потому, что сами с ними справиться не могли. Или строили бы их хрен знает сколько. Крейсера стояли бы железными остовами без начинки, благодаря расторопности наших умельцев. Стоп. Надо сменить негатив на позитив. Что у нас есть в позитиве именно сейчас? Кажется, есть одна идея. Поедем, посмотрим. Правду мне написали, али нет. Тут уже как повезет. Или разгневаюсь и начну головы рубить, или меня отпустит и буду только отправлять в почетную отставку. Литерный поезд ждал на станции. Быстро загрузившись в штабной вагон, в сопровождении только адъютанта и охраны, отправился в Колпино, где на вокзале меня уже встретил Владимир Федорович Геймбрук не так давно ставший начальником ижорских заводов Адмиралтейства. Во времена Петра Великого, светлейший князь Меншиков поставил тут лесопилку, дабы делать доски для строительства флота, который был нужен Великой России. Потом тут стали делать много чего нужного и полезного для флота, появились небольшие мануфактуры, которые во второй половине сего XIX века были взяты под руку Адмиралтейства и получили название «Ижорские заводы». Тут собрали первые паровые вертикальные котлы для первых российских пароходов. В общем, это было одно из серьезных производств, столь необходимых империи. Меня же интересовал один из цехов, который был отдан на проектирование силовых установок. И ехал я сюда в тайной надежде, что что-то все-таки у них получилось. Владимир Федорович, меня сегодня интересует лаборатория двигателей. Надеюсь, вы никому о моем визите не говорили. Хочу увидеть рабочую обстановку. Ваше императорское величество. Конечно, даже ротмистр Иванов-Холмский, что отвечает за секретность всех сих цехах, не в курсе. Ну что же, вот и посмотрим. Цеха из Жорских заводов были разбросаны по живописным берегам одноименной реки. Для удобства тут были прокопаны каналы. Один из оных мы пересекли через деревянный мост, чтобы выехать к одному из цехов, расположенных почти на окраине Колпина. Цех был огорожен высоким забором, у ворот находилась охрана, которая сейчас курила, пребывая в достаточно расслабленном состоянии. Но стоило карете подъехать, как самокрутки отправились на землю, постовые напряглись, взгляды стали внимательными, они тут же чуть-чуть сдвинулись так, чтобы между ними было приличное расстояние. Я попросил Геймбрука оставаться в карете, а сам вышел. Одет я был в обычную шинель без знаков отличия. «Милейший, мне к господину Кузьминскому. Проводишь?» — обратился я к охраннику, что был ко мне ближе всего. Среднего роста, примерно сорока лет, плотный, со шрамом на подбородке, в нем чувствовалась военная выправка, скорее всего, из ветеранов. Одет в старенькую, но аккуратную гимнастерку поверх шинели, так же, как у меня, без знаков отличия, только попроще, солдатскую. Моя-то генеральская, сукно получше будет. Солдатик почувствовал, что перед ним непростой господин, вытянулся в струнку, после чего выпалил Никак не могу, ваше превосходительство, не имею права оставить пост. — Тогда покажи, куда идти, — смилостивился я над служивым. — А пропуск у вас есть? — поинтересовался караульный. — Нет. — Тогда пропустить не смогу. Вам придется обождать, как семён сбегает, до да господина ротмистра вызовет. Он вас и проводит, если посчитает нужным. Я усмехнулся. В это время из кареты вылез Геймбрук. — А меня пропустишь, Федор Сергеевич? — спросил он, старательно скрывая улыбку. — Как пропуск покажете, конечно же. Спокойно и с чувством собственного достоинства — произнес отставной солдат. Начальник из жорских заводов вытащил картонку пропуска, который постовой просмотрел, отдал и произнес. — Прошу, Владимир Федорович. — А этот господин со мной, — произнес Геймбрук, включившийся в игру. — Никак не могу. Вас пропущу, а вот этого господина без пропуска никак невозможно. — А если сей господин наш император? — Без пропуску не пропущу. — Как-то уже не так уверенно сказал солдатик, присматриваясь ко мне внимательнее, что-то в его голове щелкнуло, он снова вытянулся в струнку и добавил, «Простите, ваше императорское величество, но пропустить не могу». «Ну что делать? Посылай Семена за господином-ротмистром. Мы подождем». семён живо! Одна нога тут, другая там!» рявкнул постовой на своего напарника, который смотрел на происходящее, раскрыв рот. «Кто таков будешь?» — спросил я солдатика, который пребывал в расстроенных чувствах, но держался пока еще на ногах. «Федор Лопатин, солдат в отставке, Ваше Императорское Величество!» — почти что браво отрапортовал постовой. «Где служил?» — продолжил я расспрос, чтобы немного убить время. «Тридцать шестой пехотный орловский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича Ореванского полк. «Награды имеешь?» «Так точно!» Егория за ошибку, ваше императорское величество. Ну что же, Орловец, вот тебе и от меня награда. Службу несешь верно. Молодец. С этими словами я протянул золотой полуимпериал, других денег в кармане не оказалось, да мне и не жалко. Тут как раз подоспел и сам господин ротмистр Иванов-Холмский. Ротмистр, молодец, правильных людей на охрану отобрал, хвалю. от похвалы Похожий на здоровенного карпа с узкими вислами усами жандарм, выпучил глаза, чем еще больше стал похож на рыбу. «Разрешите проводить, Ваше Императорское Величество, в вверенное мне предприятие!» — браво выкрикнул местный «Молчи-молчи!» И мы с Геймбруком в сопровождении жандарма прошли в цех, в котором экспериментировали с новыми силовыми установками, предназначаемыми для наших кораблей. Руководил работами тут некто Павел Дмитриевич Кузьминский, чертовски талантливый человек с шилом в одном месте. Он закончил морской корпус в 1864 году, после чего служил инженером-механиком на кораблях Балтийского флота. Уже в это время серьезно занимался изучением механики кораблей, вопросами теплотехники и гидромеханики. Еще будучи слушателем морского корпуса, доказал эффективность сжатия топливной смеси для двигателей внутреннего сгорания. В 62 предлагал использовать комплексные силовые установки как наиболее выгодные. Сразу после выпуска из училища отметился изобретением способа использования пылеугольного топлива в котлах силовых установок. В 1881 году спроектировал необычную шлюпку с тетраэдровидной подводной частью. Построенный образец показал превосходные скоростные и мореходные качества. Был замечен Дмитрием Ивановичем Менделеевым, провел исследование законов вязкого трения, изобрел гидравлический динамометр. В 1882 году моим повелением был переведен в лабораторию двигателей строения на Ижорских заводах, которую и возглавил. А еще ему подсунули рисунок его же газовой реверсивной турбины. Время не ждало. Рисунок набросал Сандро. Насколько я знаю, все это время он работал над этим детищем. Надеюсь, сможет теперь довести ее до ума. Вот только ни на какую всемирную выставку оно не пойдет. Флоту нужны мощные силовые установки, так что не обессудьте, Павел Дмитриевич. Но вот мы и вошли в святая святых любой творческой личности. Его кабинет, точнее его КБ. На нескольких досках чертежи, Чертежи на столе. На еще одном столе стопки с листами расчетов. Шкаф со справочниками и научными трудами на русском и немецком языках. Справочники по кораблям различных стран на английском. Творческий бардак. Но сам знаю, что для некоторых личностей именно такой бардак становится овеществлением твердого порядка, ибо они точно знают, где и что лежит. А другим по барабану попробую тут все разложить по полочкам и по алфавиту и отлаженный механизм творения даст сбой а господин изобретатель ничего не сможет найти и будет только растерянно разводить руками а не работать так что на сие внимание обращать не будем а вот на то что чертежная доска тут совершенно допотопна дикого вида на это я внимание обратить изволил надо узнать почему сюда ни один кульман не отправили кстати ради интереса уточнить Карл Кульман сие изобрел в 1880 году, или нет? Но вроде к нам никто претензий за сей прибор не предъявлял. Скорее всего, легенда. Тут в кабинет врывается его хозяин. Кузьминский, росточку ниже среднего, щупленький, живенький такой, не ходит, а дергается, говорит, тараторит, быстро, почти пулеметными очередями. Но слова и буквы не глотает, речь весьма четкая и правильная. Высокий лоб, густые брови, пышная шапка курчавых волос, римского образца нос, тонкие губы. Да, и гладко выбритое лицо, что среди флотских довольно-таки неординарная штука, даже усов не завел для солидности. И вообще никакой этой самой солидности в этом господине нет, а вот энергии на троих поделить можно, да еще на десяток обломовых останется. «Ваше императорское величество!» — Владимир Федорович, рад вашему визиту, очень рад. — Прекрасно, Павел Дмитриевич. Не покажете ли мне вашу монстру? Или вы думаете, что я не знаю, как ваши работники сей агрегат называют? — Прошу за мной. Я не готов был сегодня. Распоряжусь загрузить топливо и покажем. — Ну вот и замечательно. Мы прошли в цех, где был установлен опытный образец турбины. Как только появился Кузьминский, жизнь около агрегата закипела ключом. ваше императорское величество Сия камера — газопарарот. В ней происходит сгорание смеси. Наша монстра обладает десятью ступенями давления. Тут подача топлива. Отсюда идет вода. Тут воздух подается. Все готово. Прошу отойти на безопасную дистанцию. Вот сюда. Интересно, он всегда так разговаривает или из-за волнения? Высочайший визит все-таки. Это вам не в шашки с городничим играть. Так, отходим. За размышлениями я не заметил, что сделал изобретатель, Но турбина взвыла, но вскоре звук ее стал не настолько натяжным, она работала ровно, ровно двадцать минут. Потом появилось какое-то дребезжание, отчего Кузьминский немедленно выключил агрегат. Да, орет он знатно. Недаром ее монстрой прозвали. Есть за что. Все присутствующие выглядели оглохшими, посему вернулись в конторку изобретателя. Какова продолжительность работы турбины без остановки? — 184 минуты 32 секунды! — бодро прокричал изобретатель. — Ага, у него тоже уши заложило. — Хорошо. Но про наушники надо напомнить, а то совсем оглохнет. — Почему не доложили об успехе? — лениво так интересуюсь. — Хотел довести до 20 часов хотя бы, тогда и доложил бы ваше императорское величество. — Доводите? В чем проблема? — В лопатках. — Обратитесь в институт стали и сплавов, должны помочь. Уже сделано. Обещали в мае дать нужный материал, Ваше Императорское Величество. Вот что, Павел Дмитриевич, КПД турбины подсчитать не пытались? Пока 3,06% выходит. Как-то без энтузиазма выдал Кузьминский. Маловато будет. Смотрите, Павел Дмитриевич, я через Менделеевский комитет одну идейку вытащил. В чем-то вашу старую напоминает. Вот вам схема. Совместите две турбины. Думаю, что КПД под 15% получите. Может быть, чем-то усовершенствуете. Если до 20-25% доведете, вообще будет гениально». «Ну вот тебе да». Изобретатель выглядел более чем озадаченно. Даже почесал затылок, так глубоко ушел в размышления. Потом опомнился, взял схему, внимательно ее рассмотрел, вздохнул. «Прощай, болгарская флотилия! Берусь, ваше императорское величество!» А что там с флотилией? Да вот, пришло приглашение от Константина Болгарского послужить. Да теперь никак. Вызов вы мне бросили, ваше императорское величество. Теперь пока не сделаю, не успокоюсь. Ну и хорошо. А то была бы у этого живчика болгарская эпопея. Фактически передо мной чесал голову человек, создавший флот гордой и независимой Болгарии. А когда отношения России и Болгарии стали плохими, избегая ареста, жил на необитаемом острове, провозгласив себя королем всего государства. От болгарской полиции скрывался на румынской части острова, от румынской на болгарской. Год процарствовал. Только хрен вам, Павел Дмитриевич, а не болгарский флот. Скажите, а зачем вам всея флотилия? Спрашиваю. Так вроде Константин Николаевич серьезной задачей соблазнял. Создать флот целого государства с нуля практически. Павел Дмитриевич а участвовать в строительстве флота, который британку на флаге порвет, не желаете? Ась? Всегда готов, Ваше Императорское Величество!» Я усмехнулся, пожал изобретателю руку и произнес. «Рапорт об успешном испытании отправьте на мое имя в канцелярию. Думаю, что вы, Павел Дмитриевич, в лейтенантах засиделись. Так что имею честь первым поздравить вас, капитан-лейтенантом». Мы собирались совсем уже уходить, Как я заметил на одной из досок парочку листочков со схемами, которые мне что-то напоминали. Я резко тормознул и подошел к этим рисункам. Это даже были не чертежи, так, рабочие эскизы. Что сие, Павел Дмитриевич? Сие приблизительная схема руссалета, аппарата тяжелее воздуха, что будет подниматься в воздух благодаря двигателю внутреннего сгорания. А вот это его винты? Так точно, Ваше Императорское Величество сия два руссоидальных винта, кои должна обеспечить отрыв всего агрегата от земли и дальнейший полет. А на втором рисунке руссоплан или крыльчатый аэроплан на шасси велосипедного типа. Сила от двигателя идет к колесам, с ними кинематически связаны крылья, коим будет передаваться маховое движение. Я, Павел Дмитриевич, артиллерист, но в развитии воздушного флота заинтересован и весьма. Посему Могу сказать вам на глаз. Первая схема более чем интересна. Более того, такой аппарат вполне может оторваться от земли. А как он лететь-то будет? А вот если ему дать небольшой винт, который будет располагаться в другой плоскости, и играть роль толкающего, то вот так примерно можно. И я начертил карандашом косую штангу с винтом на конце. Кузьминский опять хотел почесать голову, но дал себе мысленно по рукам, рассматривая идею, которую я скоммуниздил у современных мне когда-то вертолетов. А вот вторая схема, как мне кажется, не жизнеспособна. Но у меня уговор. Доводите турбины до ума. Получайте агрегат, годный для кораблей нашего флота. Захотите заниматься воздухоплаванием, переведу вас в Гатчину. Там ведь не только дирижаблями занимаются. А для покорения воздушного пространства нужен мощный и легкий мотор. Вот так вот, Павел Дмитриевич. Понимаю, что ученому регулярно где-то там свербит. Но сейчас сосредоточьтесь на самом важном. Личная просьба.